ГЛАВА ТРЕТЬЯ Гронху поставили здоровый таз с мясом и костями, порубленными кусками разной величины. Сверху щедро накидали какой-то зелени, мытые но неочищенной морковки, картошки и, кажется, редьки. Я оценила масштаб порции и приуныла. Тут, наверное, нехилых размеров баран поместится и на гарнир килограммов пять корнеплодов. Даже если раз в неделю... «Всё равно для моего бюджета это тяжко будет». Григорий моих дум не ведал. С аппетитом приналёг на ужин. Причём ели все три головы, но по очереди. Тело только перетаптывалось, чтобы удобнее было. И вот тут-то и четвёртый рот решил поесть. На конце хвоста проснулась змея. Зевнула. Змеи зевают? Покрутилась и нырнула под брюхом кормушки Не дотянулась, естественно, — но владелец хвоста послушно повернулся задом на минуту, змеиная пасть выбрала себе кусок по размеру и цапнула его. Гронх тут же развернулся мордами обратно к еде, а змея неспешно принялась заглатывать свой кусок мяса, словно натягиваясь на него. «Ужас! Кажется, у меня начинается фобия. Я и собак-то никогда не любила, а уж змей так и подавно. А теперь вот...» Но, судя по словам специалиста... Следующая кормёжка только через неделю. Лучше даже ещё позднее. Но не ранее, чем я вновь сюда приду в субботу читать лекции. Максимум, что мне разрешили угощать Гронха чем-то вкусненьким с рук для поощрения. Совсем немного. А то пережрёт животное, болеть будет. Хотя это и не животное как бы, а местная типа псовая нечисть. А вот воду разрешить и предлагать. Змеи можно молоко иногда, но совсем немного. Артефакт переноса выпустил меня из перехода прямо у дверей моей комнаты в преподавательском общежитии. Время уже было довольно позднее, люди отдыхали. Из-под дверей кое-где выбивался свет. Григорий вышагивал рядом, крутил во все стороны тремя головами, принюхивался и нервно передёргивался. Потрясение у демонического пса сегодня изрядно. Из бездны вытащили, убить пытались, книгой избили, покорили и привязали, покормили вроде, что хорошо, но снова притащили неведомо куда. Вот выглядел он как взрослый щен, очень отважный, но которому все-таки страшно. А так-то он смелый. Моя комната отчего-то оказалась не заперта. Что странно, мастер Ханг всегда за собой ее захлопывает. А кроме меня магический доступ я настраивала только на Артура. «Ну, что бы ему тут делать без меня?» «К ноге! Тихо! Рядом!» — велела я Гронху и вошла в комнату. Включила свет, повернулась и вздрогнула. В кресле напротив двери сидел магистр Гресс и щурился от внезапной яркости освещения. «Ой, а ты чего тут сидишь в темноте?» — растерялась я и даже перескочила на «ты». Через миг Артур уже стоял, но это нормально, мужчина всегда встаёт, когда входит дама, так что я и не удивилась. А вот вспыхнувшие в руках магистра боевые пульсары — это совсем другое дело. «Мари!» — напряжённым голосом произнёс Артур, глядя мне под ноги. Оттуда доносился странный звук, словно на низких частотах гудит мотор какой-то мощной техники. Даже не могу сообразить, не то бензбила, не то трактор, не то танк. «Три мотора! Три мощные штуки!» Припав на передние лапы, готовый атаковать, там утробно рычал на Гресса мой пёсель. «Свой!» — кортко обронила я Гронху, не зная, что делать и долго ли я удержу поводок, если эта гора мышц решит прыгнуть вперёд. Григорий заткнулся, как только прозвучал последний звук слова. Просто хоп! — выключился три рычалки и сел на попу. Ректор поднял на меня взгляд — «Да, yeah, вот так здоровые люди с ума исходят. Надо пояснить как-то. Артур, ты только сильно не нервничай, ладно? Это моё цубачко. Так получилось. Ты погаси эти пульсары, он не станет на тебя нападать. Григорий, ведь не станешь?» Я посмотрела вниз. Гронх радостно, троественно хрюкнул и завилял хвостом. «Интересно, змею не укачивает на таких аттракционах?» Мари, настрожённо произнёс Грес, приглушая ярость своих заклинаний, но не убирая их до конца. Где ты взяла Гронха? И почему он теперь магически к тебе привязан? О, ты это видишь? Обрадовалась я. Какое облегчение. Ты присаживайся. Я только устрою Софии в манеже. Они наигрались с приятелем, пик активность прошёл, но спать ещё рано. Барон тут. А, рыжик, иди сюда, мой хороший кискис. -кис позвала я в край офигевшего кота, обнаружившегося на шкафу. Вероятно, он взлетел туда, когда мы вошли. София опустила в манеж, накидала ей игрушек и пирамидок, поставила рядом бутылочку с водой. софи как и я, была водохлёбкой. Пила воды много, с удовольствием, предпочитала её всем прочим напиткам кроме молока. Но молоко для неё это пока что ещё всё-таки еда. «Сонечка, поиграй пока, хорошо?» — улыбнулась я ей. «Мама познакомит нашу собачку со всеми...» «Собачку?» – сдавленно уточнила из-за моей спины Артур. Устроив малышку, я выпрямилась и, не выпуская поводка Гронха, вернулась в столово-гостиную зону. «Артур, позови барона, пожалуйста. Я познакомлю животных. Им придется много времени проводить вместе». «Придется? Вместе?» «То есть ты не сбежала и не собираешься переезжать?» – сделал странные выводы маг, тоже переходя на «ты». Ну, надо же, свершилось. «Барон, иди сюда!» У кота было свое мнение насчет того, с кем он хочет знакомиться, а с кем не очень. Но Григорий вел себя смирно. Сидел у моих ног неподвижно, не рычал, не скалился, только отслеживал тремя парами, ах, нет, четырьмя парами глаз передвижения барона. Змея тоже интересно. А может, ее все-таки укачало? Так сильно гром хмытылял хвостом. «Барон, дружок, иди сюда!» Я взяла рыжика на руки. Он шипел, вздыбив шерсть и прижав уши, но царапца не пытался. А я принялась успокаивающе ворковать. «Смотри, это мой пес. Он вообще-то гром, но это неважно. Ты не смотри, что он такой внушительный. Он просто жил в бездне, а там все страшно и плохо. А он еще малыш, ему даже годика нет. Тебя он не обидит. Григорий, Гриша, знакомься, это мой маленький друг, наш друг». «Свой! Любить! Беречь! Не обижать!» Три гронховые башки сделали бровки домиком и поставили уши торчком. Потом все одновременно склонились на бок, рассматривая кота на моих руках. Потом точно так же синхронно на другой бок, абсолютно собачьи повадки. «Свой!» — повторила я. Хвост Гришки вильнулся туда-сюда. Змея не выдержала и цапнула владельца за зад. Толстая шкура Гронха, естественно, не прокусилась, но хвост перестал летать как бешеный. И змея тоже открыла глаза и уставилась на кота. Кажется, будь барон обычным зверем, он бы уже скончался от разрыва сердца. Но он тоже магическое животное, да и хозяин рядом. Стоит, напряженно следит за нами, но молчит. Хотя щит не снимает и боевые пульсары не убирает, но это нормально, я его понимаю». «Котик, я сейчас наклонюсь, чтобы вы могли друг друга понюхать, хорошо, маленький? И надеюсь, ты сможешь помочь и присмотреть за моим питомцем. Гриша только по размеру большой, но ему нужен старший товарищ и учитель. Ладно, Рыжик?» Барон посмотрел на меня, выражая всей своей кошачьей душой. «Что он думает насчет таких предложений?» Но тут подал голос Артур. «Барон, знакомься, это друг Марион, свой!» Ну вот и славно, тот свой и этот свой. И радует, что котик не просто котик, а что-то тоже умеет. грон обнюхивал кота шумно, радостно, с энтузиазмом. Молодой пес, как я его воспринимала, был полон энергии, жажды жизни и любопытства. Даже хвост змея соизволил осмотреть барона и потрогать языком. Нервы у кота стальные канаты, я бы уже скончалась от ужаса а этот шипит тихо, но тоже нюхает. Нанюхавшись и насмотревшись, все три собачьи морды облизнули офигевшего кота, отчего он сразу стал немного несчастный и очень мокрый. У меня дернулся глаз, у кота дернулся хвост. Но он сдержался. Мужик. Кстати, о мужиках. Григорий, познакомься с Артуром. Нюхать, запоминать, свой. Это Артур грэс «Магистр, ректор, босс, шеф, мой начальник, друг». Я старалась озвучить как можно больше ролей и слов. Оставив в покое кота, Гронг переключился на мага и принялся изучать уже его. Тот стоически терпел, только бледность и напряженный взгляд выдавали, что передо мной боевой маг, готовый в любую минуту атаковать демоническую тварь. «Только, друг?» — спросил он вдруг не попад. «Что?» — не поняла я. «Только начальник, ректора и друг?» — повторил он вопрос. Я моргнула, не сразу поняв, о чём он. А он смотрел и ждал. На столике перед ним лежал обручальный браслет. До меня дошло. «Всё сложно, да?» — спросила я также не впопад «Убери свои заклинания. Эти странные существа подчиняются беспрекословно. Странная магии Он вас с бароном не тронет. Но ты, наверное, это и сам знаешь. Ты ведь магистр. Григорий, осмотри комнату». «Изучай, запоминай это наш дом». Я отцепила поводок от портупеи, и моё цобачко радостно ринулась изучать своё новое жилище. Проследив за ним взглядом, я попыталась мысленно смириться с ущербом. Наверняка попортит мебель, ковры, посшибает, расколет что-нибудь. «Присаживайся», — подала я пример и опустилась в кресло. «Ты давно тут сидишь?» «Да, давно». Артур, наконец, убрал пульсары и тоже сел. «Я хотел поговорить, объяснить. Ты все не так поняла, Мария, это не...» Он кашлянул. «Я стала свидетелем их беседы», — сказала я. «Прошло достаточно времени, я уже не злилась. но ну, случилось, но ну, неприятно. Ну, не подружимся мы с мадам Кормилой. Фигня!» Так получилось, что я вошла тихо. А они скандалили в твоем кабинете. Услышала о себе много интересного. Да и потом мне то же самое, но в более приличных фразах. «Прямо сообщили...» «Мария, она не знала. О том, что случилось, и о тебе. Какая разница, Артур? Знала, не знала. Ты не обижайся только, но мне безразлично, что обо мне думают чужие люди. Ведь я не думаю о них совсем. Просто не нужно говорить мне об этом. Я мадам Кармиле так и сообщила». «Она не планировала расторгать помолвку и требовать «у тебя назад браслет», — с досадой поморщился он. «Зачем ты так с ней?» Она плакала. «А я нет». Хотя сначала немного хотелось, задумчиво ответила я. Женщинам слезы не вредят, подумаешь, поплакала. Мы помолчали. Артуру было ужасно стыдно, он переживал, и я это видела. Он оказался между двух женщин, каждую из которых по-своему любит. Мари, я прошу тебя простить ее. Она хорошая женщина. Да, она не так умна, как ты, и не так сильна. Она не справилась бы и в половину с тем, что ты делаешь шутя, но она хорошая женщина повторил он, не зная, видимо, как еще сгладить мое впечатление о своей родительнице. «Не злись на нее сильно». «Я не злюсь», — совершенно честно ответила я. «Мне уже все равно. Была в ярости, когда ушла из твоих апартаментов, когда перенеслась в академию, когда встала на пути избежавшего дикого Гронха, защищая себя и Софи, я была в бешенстве. Очень хотела кого-нибудь поколотить и спустить пар». Ему не повезло, он не на того оскалил свои пасти, по ним и получил. Я ужасно устала, перенервничала, рассталась с женихом, поругалась с его родителями, избила и приручила дикую нечисть, переработала стресс и разочарование, выпила коньяка, снова много работала и говорила. У меня не осталось сил на эмоции, так что я была спокойна, даже меланхолична». «Что ты подразумеваешь под «по ним» и получил?» Я его забила своим ежедневником. «Мои большие планы никого не оставляют безучастными», — вздохнула я. «Не понял?» Я закатила глаза и рассказала, как все случилось. Причем из-за адской усталости говорила безэмоционально и ровно. Ну а чего? Все уже свершилось. Вон бегает шерстяная тумба на ножках, носы свои везде сует. «Поверить не могу» как-то сдавленно произнес ректор. Глаза его подозрительно блестели, губы побелели то ли от ярости, то ли от страха за меня, одна щека дергалась. «Я тоже», — отозвалась я. «Задолбали меня ваши магические нюансы. Не вздумай тоже спрашивать, почему я не активировала артефакт переноса или почему не попыталась Гронха испепелить, забыла. К тому же он так неудачно попал под руку». Или наоборот, удачно, я пар спустила. Мне больше не хочется убивать. Гресс закрыла лицо руками и расхохотался. истерик похоже, у мужика. Бывает. Я откинула голову на спинку кресла и расслабилась. Спать ложиться надо, а сил нет. А еще надо Софии помыть, переодеть, усыпить. И самой ванну принять. Устала я. Отсмеявшись и снова став серьезным, он спросил. что теперь? Как дальше?» «Ну, тебе придется выпустить приказ ректора, что ты разрешаешь мне содержать на территории усача и в общежитии эту адскую хтонь. Я от него теперь никак не избавлюсь, меня уже просветили. Я, конечно, знатно шокирована всем этим, но, может, сие и неплохо. Охранник вот пожизненный, питомец типа». «Я не совсем про это. Ну, хорошо, я про нас. Мари, ты разорвала помолвку». Не я, а твоя мама. Она тоже так думает и плачет. Но мы-то с тобой оба понимаем, что ты ее просто подставила и использовала. Ты не хочешь за меня замуж?» Напряженно спросил он, взял со столика обручальный браслет и принялся его медленно вертеть, чтобы занять чем-то руки.